Глава 39. «Наконец-то!» Я взволнованно прижала руки к щекам. «Сегодня мы открыли кабинет томографии. Садись и работай, обслуживай пациентов!» Взглянула на букет лиловых хризантем в вазе. Счастливо улыбнулась. Гранитов растарался. И вообще он такой! Я закатила глаза от восторга. Приехал со своими ребятами из фирмы рано утром пошушукался с Ириной Матвеевной. Я так поняла, что они с ней созвонились накануне хитрецы. И началось. Белая ленточка на входе в кабинет томографии, сверкающие никелем ножницы на алой сердечком подушки, внушительных размеров корзина на тумбочке с несколькими бутылками шампанского и коробками конфет. Даже речь гранитов ухитрился толкнуть. Да какую проникновенную! Пришлось в ответ экспромтом толкать свою. И букеты цветов. В приемной, на ресепшн, в холле. Прямо не верилось, что все позади. Погашение задолженности по судебному иску Захара, снятие ареста с томографа, официальное разрешение на пользование. Я потерла ладони в предвкушении и схватилась за сотовой. Сознание проецировало самые радужные перспективы. «Ирина Матвеевна, зайдите, пожалуйста». Радостно пригласила главного администратора к себе. Надо Леночку попросить накрыть нам чай, и пусть за пирожками сходит, а то от конфет уже слипается во всех местах. Подумала Яну, медсестру вызвать не успела. В кабинет мрачнее тучи вошла главный администратор. Хмуро сведенные брови на напряженном лице, руки с крепко сжатыми кулаками в карманах халата. Что-то случилось? Мой голос предательски дрогнул. Вот так вот расслабляться раньше времени. Она вплотную подошла к столу. Дарья, придется отменять запись на томограф». Главный администратор медленно опустилась на стул. Работать на нем некому. «Я не поверила своим ушам». «Да как так? Существует же договоренность. Петряев и Озерова. Они обучение прошли за счет клиники, сертифицировались. Ничего не понимаю». Ирина Матвеевна пожала плечами. «Слабое звено». Кровь ударила мне в голову. «Слабое звено, значит». «А почему я узнаю об этом только сейчас? Я владелец клиники!» Задохнулась от возмущения. Блять, мать вашу!» В тяжелой тишине кабинета раздался смачный хруст сломанной мною авторучки. Со злостью швырнула обломки в урну. «Почему вы молчали?» «Не ожидала от вас такой халатности!» Главный администратор тяжело выдохнула. Они утром подцапались перед торжеством. График не поделили еще три дня назад он их устраивал а сегодня она махнула рукой в чем суть конфликта петряев с утра не может на томографе у него операции сами знаете пашет как конь склочный честолюбивый не в меру но руки золотые а Озерова оперировать не горит желанием хотя и неплохо это делает она даже готова полностью томографией заниматься но оперировать ей тяжело что не говори работа ювелирная «А она уже отнюдь не девочка». «Ну и?» – поторопила я Ирину Матвеевну. «Озерова тоже соглашается оперировать, только утром. Оба утром на операциях, представляете? Но на томографии кто-то с утра должен работать и во второй половине дня не сразу же двоим являться к томографу. Переведем Озерову полностью на томограф». Я откинулась на спинку стула. «И дело с концом. Так Петряев на это не идет» пожаловалась Ирина Матвеевна. Ему очень важно освоить еще и томограф. Не зря же он учился и сертифицировался. Я потерла нещадно пульсирующую острой болью виски. Значит так, с завтрашнего утра они оба работают по ранее утвержденному графику. А если не согласятся? Убедитесь, что это на несколько дней, максимум недели на полторы. В самом крайнем случае присылайте их ко мне. А дальше что? Через полторы недели. Не через полторы недели, а прямо завтра срочно ищем хирурга. Леночка займется объявлениями, а мы с вами прозондируем почву по своим каналам. Может, кого-то и заманим». «У нас высокие требования», – вздохнула главный администратор. «Согласна, но и зарплата у нас высокая по сравнению с конкурентами». Ирина Матвеевна поднялась из-за стола. «Пойду я». «Завтра позвоню знакомым врачам по клинике, да и областную офтальмологию прощупать не грех». «Спасибо», – устало улыбнулась я. «У меня сегодня нет вечернего приема, так что я скоро домой». Едва главный администратор успела выйти из кабинета, как в дверь обеспокоенно заглянул Гранитов. «Я за тобой, ты не готова еще?» – по его лицу прошла тень изумления. «А в чем дело?» – растерялась я и замерла на полуслове. «Как я могла?» «С этой бешеной работой скоро забудешь собственное имя. Сегодня же вечером объявлены смотрины», – бросила лихорадочный взгляд на часы. «Уже пора выезжать, если мы не хотим опоздать в ресторан», – заметалась по кабинету. «Хорошо, хоть купленное специально для этого торжества платье с туфлями принесла заранее». Взглянула на руки. Маникюр в порядке. Позавчера полтора часа просидела в салоне подошла к зеркалу. От увиденного там вспотела спина. На голове воронье гнездо. Макияж требуется срочно подправить. А еще надо ухитриться с осторожностью натянуть колготки, чтобы не порвать, и переодеться в парадный прикид. Но... Время, время... Затылком почувствовала давящий взгляд Романа. «Как? Как я могла?» Мора кто-то напустил на меня не иначе. Утром же обсуждали с Романом все детали предстоящих смотрин. Он волновался ужасно. Я даже не предполагала, что это окажется таким значимым для него. «Нет мне оправдания», — сглотнула подступившая к горлу слезы, но тут же взяла себя в руки. Повернулась к Гранитову. «Дай мне десять минут». Я улыбнулась и умоляюще приложила руки к груди. «Подожди в приемной, пожалуйста». «Там никого нет, Леночку я отпустила пораньше». Он кивнул и со вздохом вышел. Ровно через обещанное время я вышла в приемную. «Ну как тебе?» Взволнованно спросила у Романа, оглаживая по бокам шикарное маленькое черное платье оригинального покроя. Узкие на три четверти рукава, лифт спереди глухой, но сзади спина открыта до ключиц. Волосы успела только тщательно расчесать и приподняла по бокам заколками. Заново накрасила губы, подчеркнула подводкой контур глаз. Из украшений только подарочное кольцо сияло на пальце красноватым блеском. «Как, все еще хороша?» Я кокетливо улыбнулась. «Потрясающе выглядишь!» Восторженно выдохнул Гранитов, лаская влюбленным взглядом. «Пойдем быстрее, такси уже ждет. Только захвачу плащ, сумку и закрою дверь». Торопливо вернулась я в кабинет. От предвкушения встречи с близкими и гордости за гранитого сердце стремительно рвалось за пределы грудной клетки. Роман настойчиво потянул меня к выходу. «Поспешим, у нас действительно времени в обрез». Мы спустились с крыльца клиники и быстрым шагом двинулись в сторону такси. Шофер, завидев нас, поспешно выбрался и открыл дверцы. «Словно из ниоткуда перед нами возникли два полицейских. Чубицкая Дарья Николаевна?» Строго спросил меня один из молодых с пронзительным взглядом холодных голубых глаз. Да, ответила с удивлением. Что-то случилось? Полицейские не расслышали вопроса. Паспорт с собой протянул руку голубоглазый. Я достала документы с сумки. Проедемте в отделение. Вы задержаны по подозрению в причастности к исчезновению Кристины Ледневой, гражданской жены вашего бывшего мужа. «В чем дело? Что за чушь вы несете?» Гневно спросил Гранитов и загородил меня собой. «Предъявите документы». Полицейские не дрогнули. «Пожалуйста», – протянули удостоверение. «А вы кем приходите с Чубицкой дарье Николаевне?» – уточнили полицейские в свою очередь. «Муж. Неправда, она в разводе. Совсем скоро им стану. Вот когда станете...» Дарья Николаевна, пройдемте в машину. Я повернулась к Гранитову. Роман, не волнуйся, это какое-то недоразумение. Все обязательно разъяснится. Поезжай в ресторан, успокой всех, придумай что-нибудь. Нет, упрямо не согласился Гранитов. Я не отпущу тебя одну ни за что. Поеду следом. На его окаменевшем лице ходили желваки. Я во всем разберусь. Мало им не покажется.